рассказывает Нюта Федермессер. Анна Фоминишна очень строгая и с таким чувством юмора достойная и непокорная, но законопослушная и признающая начальство. Цветы на ее подоконнике, конечно, самые лучшие. И помада, помаду мы с ней выбирали по запаху. Анна Фоминишна, как дела? Плохо, милая, плохо. Сегодня слабая я совсем, давление, наверное.